«Давно, небось, Парнова не пил», — спросила она, улыбаясь. «Уж и не помню. А как-то догадалась, что это я вышел. А я ясновидящая. Серьезно? Ладно. Мой-то клопомор курит, не то что твои. Ну, ты просто мисс Марпл». «А ты откуда знаешь? Витька сказал. Надо, что спел». «Что? Что меня в больнице так и звали, мисс Марпл». «А что с тобой было? Серьезное? Ты о чем? Но в больнице, говоришь, лежала. Не лежала, а работала. Я же медсестра. Училище закончила. Забыл? Забыл. А сейчас где? Да вот, в ямью убираю. На свинячату эту едут. Пойду за ними грязь возить. А ты, я смотрю, богатый. Она, усмехаясь, кивнула на джип, видневшийся из-за забора. На жизнь хватает. Ой, бедненький, ой, темнило. Чем хоть занимаешься? Я вон он какой, гладкий. А ты догадайся. Ты же мисс Марпл. Так. Аня дознавательно прищурилась. Из армии сбежал. Почему ты так решила? Военные, они или сахаты, или пузатые. А ты не то не се, Допустим. Ну и кто же я теперь? Торгуешь, да? Холодно. Банк охраняешь. Еще холодней. Ну, на депутата ты и вообще не похож. Почему? Да к нам тут со студентками депутата заезжали. Они даже голые так языками чешут, как будто их по телевизору показывают. Ты попроще. Сдаешься? В налоговый шакалишь? Нет, сдаешься? Сдаюсь. Но ты только никому договорились? Договорились? Свирельников наклонился к ней и совершенно серьезно прошептал на ухо. Я наёмный убийца. Кто? отпрянула Анна. Киллер! выяснил он, напуская на лицо сосредоточенно зверское выражение. Да ладно! Ей-богу! Да какой ты киллер! Я же помню, как вы с Витькой курицу рубили. Киллер! Она обидно засмеялась. Действительно, в тот последний приезд белая несушка прельстилась червяком, оставшимся на крючке после рыбалки, клюнула и попалась. Отчаянно кудахча и хлопая крыльями, и одурев от ужаса, она металась по хлеву, волоча за собой удилище, запутываясь в леске. Сверельников и Волнухин, продрогшие на речном ветру, едва присели в избе, чтобы согреться и закусить, но остальные куры, переживая, подняли страшный квохт. Друзья поначалу вообразили, будто среди белого дня во двор забралась лиса. Когда же они обнаружили, в чем дело, бедная птица застряла, уцепившись удилищем за поленницу Из клюва у нее шла кровь. «Надо резать», — вздохнула Аня, прибежавшая на шум. Витька схватил курицу и крикнул «Тащи топор!» Сверельников бросился искать и нашел. Витька тем временем пытался прижать птицу к чурбаку, на котором кололи лучину для растопки печей, но она била его крыльями по лицу, вырывалась, да к тому же мешало удилище. «Руби!» — приказал Волнухин, исхитрившись и придавив куриную голову. Спирильников полавчее перехватил топор, размахнулся, но в последний момент понял, что вместе с птички башкой оттяпает сейчас другу ладонь. Руку убери! Витька попытался передвинуть пальцы, несушка рванулась и хлопая крыльями, шумно волоча за собой удочку, умчалась в огород, сшибая цветы с картофельных кустов. Аня бросилась в догонку, крича: ну ка, соруки!